Что все это значит? Они приходили не ради зрелища? Во всем этом кроется какая-то тайна. На следующее утро он вышел с намерением подстеречь миссис Венделер на пути к рынку. И вот, наконец, она вышла на улицу. Одета просто... Даже бедно. Но как она несет корзинку, словно украшение. Мисс Венделер? <как> простите меня. Клянусь, я не хотел испугать вас. Да и можно ли пугаться человека, который так горячо желает вам добра? Поверьте мне, я обращаюсь к вам по необходимости и не могу поступить иначе. Нас многое связывает. Но я брожу, как в потемках. Мне бы следовало действовать, а у меня связаны руки. Я не знаю, что и думать. Не знаю даже, кто мои друзья и кто враги. Я... я не знаю, кто вы. Ах, нет, мисс Венделер, вы знаете. Обо мне вам известно больше, чем мне самому. Имена себе я жду от вас разъяснений. Расскажите... Кто я и кто вы? И почему переплелись наши судьбы? Хоть немного, помогите мне разобраться, мисс Венделер. Ну, скажите мне одно слово, чтобы направить меня. Ну, назовите хоть имя моего отца, и я удовлетворюсь этим и буду благодарен вам. Зачем мне пытаться обманывать вас? Я знаю, кто вы. <связь> Но не смею сказать. Если мне нельзя знать правды, я подчиняюсь. Это жестоко, но я могу выдержать и больше, если понадобится. Только не заставляйте меня мучиться мыслью, что я сделал вас своим врагом. Ваш поступок вполне понятен. Вы ни в чем не виноваты передо мной. Прощайте? Прощайте. Неужели навсегда? Я и сама не знаю. Если хотите, до свидания. До свидания. Месье Фрэнсис, Фрэнсис, посмотрите. Прекрасные лошади, не правда ли? А, да, да, да. И какая нарядная ливрея! Владелец всего этого брат мистера Венделера. Он генерал, и у вас на родине человек известный. Вам, вероятно, доводилось слышать о нем. Я никогда не слышал о генерале Венделере. Но это тот самый генерал, у которого пропал индийская алмаз. Ах! Ну, об этом-то вы наверняка читали в газетах. Да-да-да, конечно. Конечно, читал. Пардон, я очень тороплюсь. Фрэнсис помчался наверх и бросился к окну. Возле каштана, под самым просветом в листве, сидели и разговаривали, покуривая сигары, два джентльмена. Занятые разговором, они наклонились друг к другу через стол и говорили так тихо, что Фрэнсису редко удавалось поймать несколько слов к ряду. По этим обрывкам он убедился, однако, что речь шла о нем самом и о его будущем. Фрэнсис Венделлер! Фрэнсис Венделер, говорю я тебе! Неужели Фрэнсис это можно... они меня называют я Фрэнсисом, Фрэнсисом моё... Венделлером? Я не слышу, не хочу. Мне противно самое ее имя. Не волнуй. Может быть, спор идет об имени, под которым я должен венчаться? Но я настаиваю Фрэнсис Венделлер. Я считаю, что мы договорились. Да, вполне. Сообщи мне о дальнейшем. Конечно, конечно. Наступил вторник. Близился час обеда. И в саду позади дома с зелеными ставнями шли великие приготовления. Из своего окна Фрэнсис мог разглядеть белую скатерть И столовое серебро. О, мистер Роулс! Вторник. Семь часов, как условились. Вы необычайно аккуратны. Рад вас видеть. Познакомьтесь, моя дочь. Роулс, священный служитель. Очень приятно. Садитесь, мистер Роулс. Пожалуйста. Пожалуйста. Благодарю вас. Пожалуйста. Разрешите налить вам бокал этого великолепного вермута. Спасибо, с удовольствием. Прошу вас. Опять Ваша этот сторожа. человек. Он не случайно появился здесь. Хорошо или плохо, ли для меня обернется дело. Во всяком случае, сегодня я узнаю что-нибудь любопытное и, может быть, доберусь до разгадки тайны. А вот и кофе. Нет, нет, кофе это уже мое дело. Затем Фрэнсис увидел своего предполагаемого отца У подсобного столика в свете зажженных свечей. Не успеем мы выпить кофе, как появится наш ростовщик. Мистер Венделер нацедил две чашки коричневого напитка, а затем ловким движением фокусника вылил в меньшую чашку содержимое крохотного флакончика. Что он делает? Ну вот, мистер Роулс, ваша чашка. Кофе получился прекрасный. Да, действительно, превосходный кофе. Невозможно описать смятение и ужас Фрэнсиса. У него на глазах совершалась нечистая игра. Он понимал, что должен вмешаться и не знал, как это сделать. А вдруг это просто шутка? Хороший я буду тогда со своим вмешательством. А если дело серьезно, то ведь преступник, возможно, мой родной отец. И не придется ли мне тогда каяться, что я не предостерег его от гибели? Что ты сделал? Он умер! Ничего с ним не сделала. Сбери его за ноги, а я потащу за плечи. Быстро! Эх, ну, быстрей. Боже. Боже, что теперь будет? Ты слышала, что я сказал, или ты хочешь поссориться со мной? Ну, бери его за ноги, быстрей. Я не могу. Бери, я хморо. Мне нужно внести его в дом. Эх, будь я помоложе, я бы сам справился с кем угодно. Не пережитые годы сказываются. Я... Я ослабел, и мне без твоей помощи не обойтись. Это преступление! Перестань плакать! Делай то, что я велю! Я твой отец! Фрэнсис увидел, как отец и дочь, пошатываясь, пронесли по дорожке бесчувственное тело мистера Ролза и скрылись с ним в дверях веранды. Молодой священник был бледен, бессильно повис у них на руках, голова его качалась при каждом шаге. Жив он или мертв? О, теперь обитателям этого дома грозят великие бедствия. Они на краю гибели. Нет, я должен помочь им. Фрэнсис неожиданно почувствовал, что сожаление к девушке и старику вытеснили в его душе ужас перед происшедшим. Прилив великодушия затопил его сердце. Он распахнул ставни, зажмурился и, широко раскинув руки, бросился вниз в листву каштанов. Что? Фрэнсис в три прыжка покрыл расстояние, отделявшее его от дома, и встал в дверях веранды. Мистер Венделер стоял, склонившись над телом Ролза. При появлении Фрэнсиса старик выпрямился и сделал быстрое движение рукой. Оно заняло не более секунды.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 Отец и сын? Да. Такого черта? Что это за дурацкая комедия? Как вы попали ко мне в сад? То -то -то... Что вам надо? Кто вы такой? Скажите на милость. Простите, простите, мистер Венделер. Узнаю. Это вы, Скримджер? Совершенно верно. Отлично, мистер Скримджер. Я в нескольких словах растолкую вам ваше дело. Вы проникли в мое жилище силой или обманом, но уж во всяком случае без моего приглашения. О, я не думал. Простите. Вы попали не ко времени. Когда моему гостю вдруг стало дурно за столом, вы кидаетесь ко мне со своими излияниями. Я вам не отец. Вы, если хотите знать, сын моего брата. Вы мне безразличны